Глава пятая. Кто такие болгары и откуда они пришли в Европу? Сколько столиц было у болгар? До сих пор нет ответа на вопрос, где была столица болгарского государства, созданного в 632 году на территории к северу от Дуная. Тогдашняя Великая Болгария простиралась на равнинах современной Южной Румынии, Валахия, Молдавии, южных Украины и России, вплоть до Волги и Кавказа. Возможно, столица была в одном из этих мест. После того, как Болгария вступила в войну с Византией в 680-681 годах, она покорила территорию современной Северной Болгарии. Тогда столица была перенесена в город Плиска. В 893 году Болгарский царь Симеон Великий снова переносит столицу, на этот раз в Преслав, примерно в 60 километрах к югу от Плиски. Преслав был столицей Болгарии до 971 года, когда по военно-политическим соображениям болгарская столица была перенесена в Сердику, Софию, а вскоре после этого в Охрид. Первые две столицы, к счастью современных археологов, находятся за пределами территорий нынешних городов с теми же названиями. Плиска и Преслав построены на значительных для своего времени площадях 23 и 6,5 квадратных километров соответственно. При этом речь идет только о территориях, огражденных крепостными стенами. Археологи обнаруживают так называемые «соборги», жилые, хозяйственные и иные постройки и за пределами крепостных стен. Но более важно другое. Все крепостные стены, жилые постройки, храмы, дворцы, резиденции построены из хорошо обработанных квадратных каменных блоков, весом иногда достигавшим полутора тонн. Города были снабжены водой, многие здания имели отопление горячим воздухом и канализацию. В общем, суперцивилизация того времени. При этом, после краха Римской империи в IV-V веках городская жизнь в новых варварских государствах фактически прекращается. Если можно так выразиться, деревня там наступает на город. Поселение строится из дерева, глины, в лучшем случае из мелкого толченого камня и кирпича, скрепленного глиной. К примеру, Первое каменное здание в Англии было построено Вильгельмом-завоевателем только в 1067 году, в то время, когда белокаменными строениями Плиска и Преслава было уже 300 лет. «И что здесь таинственного?» — спросит читатель. «Непонятного на самом деле тут много. Плиска, например, целиком расположена на равнине, хотя никто в эту небезопасную эпоху не строил не то что столицу, но даже обычный город на незащищенной равнине. Поселения, тем более столицы средневековых государств, возводились на естественно защищенных местах – холмах с крутыми склонами, полуостровах, островах и так далее. По этой причине, кстати, сенат Рима отказал императору Константину в том, чтобы новая столица Восточной Римской империи была построена в Сердике сегодняшняя София, расположенной на ровном Софийском поле. Она была бы легко уязвимой. Париж, например, столетиями находился на одном из островов Сены, Константинополь построен на полуострове и так далее, примеров много. Только болгары почему-то отстроили свою столицу на голой равнине, на которой она могла быть атакована неприятелем со всех сторон. Но почему мы принимаем все эти вещи за тайны? а потому что они противоречат непоколебимому до недавнего времени представлению историков, и зарубежных, и болгарских, о болгарах и создании болгарского государства. А оно состояло в следующем. Болгары – народ тюркского происхождения, кочевники на начальном этапе, передвигающиеся непрерывно со своими стадами по евразийским степям от Монголии до Карпат. Будучи азиатами, они были низкорослыми, кривоногими, с раскосыми глазами. Культура их стояла на самом примитивном уровне кочевников. Они жили в съемных шатрах, поскольку перемещались вслед за пасущимися стадами. Скот был единственным источником питания. Не брезговали они и мелкими грабежами, действуя хорошо вооруженными и обученными отрядами от Китая и Индии до Византийской империи почему могущественная византия посовала перед болгарией и кроме того как утверждают историки болгар было крайне мало по данным различных ученых их число колебалось от двадцати тысяч до двухсот тысяч человек при этом они приводили доказательства своим расчетам Полтора века спустя, после 681 года, когда болгары уже имели письменность и по рукописям можно было установить их лексику, ученые выявили, что на десятки тысяч славянских слов, тюркских слов приходилось только 15. Это означало, что болгар было так мало, что за полтора века они были поглощены славянским населением, насчитывавшим полтора-два миллиона человек, которое заполнило часть Византии, отвоеванную у хана Аспаруха в 681 году. Именно такое представление десятилетиями насаждается в сознании болгарского народа. В 1981 году было торжественно отпраздновано 1300-летие создания Болгарского государства. К этой дате было создано множество книг, фильмов, театральных постановок. Одна из масштабных кинокартин «Хан Аспарух» была просмотрена 15 миллионами зрителей, то есть каждый болгарин посмотрел фильм по крайней мере дважды. Из этого фильма болгары узнали, что их прадеды были кучкой кочевников, укрывшейся от бурь истории в камышах бескрайних болот устья великой европейской реки Дунай. И в один прекрасный момент, неизвестно почему, они вдруг вторглись в пределы самой мощной страны тогдашнего мира – Византии. А против разрозненного болгарского войска, который даже если исходить из максимально допустимого количества болгар – 200 тысяч человек, состояла не более чем из 10 тысяч воинов, была послана вся византийская армия, 80 тысяч бойцов и флот, 30 тысяч моряков во главе с императором. И Византия терпит страшное поражение. После него победители занимают всю сегодняшнюю Северную Болгарию, завоевывая одну за другой многочисленные византийские крепости. Походя, они покоряют семь славянских племен и, наконец, заключают мирный договор, по которому Византия передает им захваченные территории, а Болгария становится одним из трех самых мощных государств в Европе. Возможно ли такое? Реалии, описанные в летописях и наблюдавшиеся на поле боя, серьезно противоречат насаждавшемуся два века представлению о происхождении праболгар, их численности, культуре и языке. Но начнем по порядку. Во-первых, сколько же болгар пошло в 680 году на юг от Дуная? Если согласиться с учеными, то численность болгар была 200 тысяч человек, их войско действительно насчитывало не более 10 тысяч человек. Но таким числом воинов никак не победить 110-тысячную, отлично обученную и прекрасно вооруженную Восточно-Римскую армию. Причем победить так, чтобы Византия отказалась от привычной границы по Дунаю. Столетиями Византия придерживалась принципа, что ее более многочисленные противники – варвары, гунны, готы, авары – должны сдерживаться к северу от Дуная территории же южнее реки, однозначно должны принадлежать Константинополю. Это его тыл. И случалось так, что почти все противники Византии отступали к северу от Дуная, даже не будучи побежденными. Но в 681 году, после битвы с болгарским войском, Византия не только не требует этого, но наоборот, подписывает мирный договор с Болгарией и отдает ей эту исконную территорию отдает ей свой тыл. Вопрос. Почему? До этого Константинопольский император никогда не возглавлял войско против северных варваров, да к тому же не собирал против них всю мощь византийских армий и флота. Против десятитысячного войска варваров, каковыми считались болгары, направлялись обычно отряды окраин империи, усиленные по необходимости двумя-тремя столичными полками. Но если Византия отправила на войну всю свою армию и флот, это могло значить только то, что границы империи пересек равный противник – и по численности, и по вооружению. Чтобы вызвать такое уважение в Константинополе, болгарская армия должна была быть минимум 80-100 тысяч человек – А это значит, что население Болгарии к 680 году было около 2 миллионов человек. То есть Византия была вынуждена уступить свои важнейшие территории на севере абсолютно равноценному противнику, который, возможно, даже превосходил ее по многим позициям. Откуда у болгар культура каменного градостроительства? Другой неразгаданной загадкой являются впечатляющие каменные города, которые болгары возводят на своих новых землях: Плиска, Преслав, Дристерка, Калиакра, Провадия и так далее, города, в которых была очень развита цивилизация. Этот факт как-то не вяжется с представлением о тогдашних болгарах, которое нам внушает официальная история. В ней не описываются как племена, ведущие кочевой образ жизни, а их архитектурные способности не поднимаются выше кожаного шатра и землянки. Да, но как бродячие племена научились строить импозантные каменные здания, храмы, водопроводы, мощенные улицы? Для этого необходимы квалифицированные и имеющие соответствующее образование – архитекторы, конструкторы, строители, рабочие. Как утверждают некоторые ученые, такие специалисты были взяты в плен в ходе войны с Византией и их заставили работать на Болгар. Но если согласиться с этим доводом, нужно учесть, что эти специалисты-византийцы имели уже совершенно другие архитектурные традиции. В тот период византийцы уже строят из мелкого толченого камня и кирпича. Это видно из множества остатков построек той эпохи, а не из огромных каменных блоков, которые характерны для возведенных тогда болгарских городов. То есть, судя по всему, конструкторы, архитекторы и строители, построившие первые болгарские города, не имеют ничего общего с архитектурной традицией тогдашней Византии. Тогда откуда эти зодчие взяли свои архитектурные навыки? как они получили образование и практический опыт? Правда ли, что согласно официальной истории болгары были кочевниками? Правда ли, что согласно этой истории болгары могли строить только кожаные шатры? Кто же тогда возвел белокаменные Плиску, Преслав, Дристер и другие города? Вот на эти вопросы нет ответа. Не монголоиды, а потомки ираноязычных племен европеоидной расы. Третья тайна связана с монголоидным типом болгар. С середины 20 века болгарские и зарубежные археологи раскапывают некрополи в ранних болгарских поселениях VII-IX веков. Обнаружены уже тысячи скелетов средний рост захороненных болгар метр семьдесят пять сантиметров при среднем для этой эпохи росте в европе один метр шестьдесят сантиметров а что еще более важно антропологический тип погребенных указывает на то что все они принадлежали к европеоидной расе никаких следов монголоидной принеси не обнаружено плохо дело Эти факты никак не вяжутся с официальным историческим тезисом о том, что болгары в сущности были кочевыми племенами, пришедшими из Центральной Азии. Тайна однако на этом не заканчивается. Исследование черепов десятков погребенных болгар той эпохи показывают, что примитивные кочевники в кавычках имели врачей, которые делали сложную даже для сегодняшних хирургов операцию трепанацию черепа, и что операции эти были успешными, прооперированные жили еще по 30 лет. Кроме того, бродячие азиатские племена, в кавычках тоже, имели превосходных математиков и астрономов, потому что календарь древних болгар той эпохи был признан ЮНЕСКО в 70-е годы двадцатого века наиболее точным из всех календарей. На самом деле все эти тайны могут быть разгаданы, если предыдущие представления о древних болгарах будут отринуты, а вместо них принят другой исторический тезис, основанный не на идеологии, направленной на сближение с «братскими» в кавычках странами, а прежде всего на исторических фактах. Этот тезис предложила после 1989 года группа болгарских ученых. Несмотря на то, что эта теория до сих пор не принимается однозначно среди специалистов, она постепенно укрепляется в общественном сознании. Причем не из-за чего другого, как из-за новых доказательств в ее пользу и все более очевидных несоответствий старых взглядов с данными археологических раскопок в Болгарии и за ее пределами. Согласно новому историческому тезису, древние болгары не азиаты-монголоиды, а потомки ираноязычных племен европеоидной расы. Эти племена жили в районе Балха на территории нынешнего северо-восточного Афганистана. Они являлись частью Великой Персидской империи Ахеменидов и, соответственно, ее цивилизации, достигшей невероятных высот в науках. Вот откуда происходят знания болгар в областях от архитектуры до медицины. Во втором веке от них откалывается, вероятно, планомерно, значительная часть которой формирует свое государство на северокавказских землях. Именно тогда, во втором-третьем II веках, армянский географ пишет «Из народов, живущих к северу от Кавказа, только болгары имеют каменные города». В течение последующих веков болгары через различные перипетии вследствие их сложных отношений с Римской империей и тюркским каганатом строят огромную державу, охватывающую к 632 году Южную Евразию от Нижнего Дуная до Волги. Около 660 года эта страна была разделена на две части хазарским каганатом. Западная часть, находившаяся на территории современных Украины, Молдовы и Южной Румынии, зажила самостоятельной жизнью, как, впрочем, и восточная часть у Волги. В 680 году западно-болгарская держава вступает в войну с Византией, а после победы она получает земли к югу от Дуная, которые по воле судьбы сегодня являются территорией современного болгарского государства. Ее подданные, очевидно, сохранили цивилизованный потенциал своей иранской прародины и притворили его в жизнь при создании нового государства. На каком языке говорили древние предки болгар? Новое представление о прародине и происхождении болгар раскрывает и тайну с исчезновением В кавычках, их языка, от которого через 150 лет государственности остались только 15 слов. В принципе, один язык даже для небольшого 200-тысячного народа не может исчезнуть за такой малый срок. Тем более, что этот народ имел свое государство и плотно населял его центр, охватывающий кроме столицы всю территорию современной северо-восточной Болгарии между Дунаем и Балканами. В эту эпоху, вплоть до XIX века, люди вступали в брак с соседями в селах в радиусе от 20 до 30 километров. То есть семьи создавались в родных местах. Иначе говоря, болгары вступали в брак с болгарами, поэтому неизвестно, как и где дети выучили другой язык, забыв при этом свой Что касается пятнадцати тюркских слов, оставшихся в болгарском языке, то они вошли в него как заимствование, точно так же, как слова из языков других народов, с которыми болгары были в контакте. Некоторые из этих слов в языке так давно, что болгары давно считают их своими. Например, цервул – обувь-раба на латыни, или трапеза – стол по-гречески и прочее. Сегодня, по данным словаря, изданного Болгарской академией наук, С 1989 по 2013 год в болгарский язык вошли 5000 слов, в основном английских. Но все-таки на каком языке говорили болгары? Очевидно, что на одном из языков иранской группы индоевропейской семьи. Но еще в средние века этот язык сливается со славянским дело в том что в дохристианский что означает в докнижный период индоевропейские языки были очень близки они имели небольшой словарный запас состоящий только из расхожих слов употребляемых в быту иначе говоря славяне и болгары прекрасно понимали друг друга их языки начинают смешиваться обогащаются и соответственно разделяются только после принятия христианства и появления письменности и книг. Но жившие вместе в течение 150 лет болгары и славяне уже создали к тому времени один общий разговорный язык.